Глава сорок первая. Матвей. «Я не нанимался глисту в друзья. Да, мы с пиратом соскребли его с пола, дали стакан портвейна, потом еще один. Нам пришлось снять с него рубашку и повытаскивать осколки. От бутылки, которую он сам разбил, между прочим. Цезарь намазал его зеленкой, а я в это время чокался с ним портвейном, хотя сам не пил. Я слушал его пьяное невнятное нытье и смотрел в его постепенно стеклинеющие глаза». Я не говорил Паше, что отстану от Насти. Я вообще мало говорил. Но он с чего-то решил, что я классный мужик и что мы с ним теперь друганы, не разлей вода. Идиот. Придурок хлипкий. Сам на пустом месте создал себе проблемы. Будь на моем месте кто-то другой, его бы отделали как отбивную. А нефиг лезть к более сильному противнику. Хотя, с другой стороны, это даже вызывает уважение. Но пьяные сопли и слюни не вызывают. Мы довезли его до дома, сдали на руки Насти, Она смотрела на меня так, эти горящие зелёные глаза, этот злой румянец на милых щёчках, эта вздымающаяся от переполняющих эмоций грудь. Больше всего на свете я хотел схватить Настю в охапку и поцеловать. Долго-долго и нежно-нежно целовать её сладкие пухлые губы. Но, боюсь, она бы не оценила такого жеста. Её беспокоило здоровье и самочувствие непутевого муженька. А меня она хотела убить на месте. И всё-таки я сказал ей то, что давно хотел сказать. Момент был абсолютно неподходящий. А когда будет другой? Боюсь, никогда. Всё не вовремя. Я тормоз и идиот. Мы это уже выяснили. Я опоздал на пять лет. Но я всё же сказал ей. А сегодня Настя делает вид, что ничего не было. Разговаривает со мной холодно и отстранённо, как с обычным пациентом. Хотя нет, с обычными пациентами она добра и приветлива. Я не раз видел и только со мной играет в снежную королеву. Я довольствуюсь малым. Случайное прикосновение, нечаянная улыбка, адресованная не мне, а тому, с кем она говорила по телефону, взгляд в вырез халата. Сегодня я пыхчу на тренажерах. Настя задала бешеную скорость на специальном имитаторе велосипеда. Пять лет назад я умирал, работая на такой скорости, а сейчас это мне как два пальца об асфальт. Я не думаю, что вам пациент Иванов нужна восстановительная терапия. У вас и так все прекрасно. Вы на удивление хорошо восстановились после аварии и операции. Настя, произнес я, вообще-то моя фамилия не Иванов. Мне все равно. Она даже не удивилась. Значит, пыталась что-то обо мне узнать. Поднимала мои данные, записанные в карточке. И адрес в моем паспорте не настоящий, и сам паспорт тоже. А ты сам настоящий? пылко вскликнула моя любимая женщина. «Кто ты вообще такой?» «Справедливый вопрос. Понимаешь, пять лет назад мне нужно было скрыться. Та авария была подстроена. Зачем ты мне это сейчас рассказываешь?» «Чтобы ты знала. Мне всё равно. Это меня не касается». «А пять лет назад было не всё равно?» «Переходи на следующий тренажёр», — скомандовала Настя. «Слушаюсь и повинуюсь», — улыбнулся я. Мне нравится, когда ты такая злючка. Заткнись, просто замолчи и работай на тренажёре. Настя, я очень жалею, что не вернулся тогда. А я не жалею, у меня всё хорошо. Без тебя. А у меня не очень хорошо. И поэтому ты приехал? Что тебе вообще от меня нужно? Мне нужна ты. Настя расхохоталась. А если бы я сразу согласилась пойти в ресторан и покататься на яхте? Ты бы просто переспал со мной и уехал. «Нет, я... Тебя заводит все недоступное. Я тебя знаю. Твой девиз — вижу цель, не вижу препятствий». «Меня заводишь ты», — выпалил я. «И только ты». «И тебе плевать, что я замужем, что у меня ребенок. Ты готов разрушить мою налаженную жизнь, чтобы просто развлечься». «Настя, ты не права. Я не хочу разрушать твою жизнь». «А чего ты хочешь? Ты сам знаешь? Ты отдаешь себе отчет в том, что творишь?» Я слез с тренажёра. Настя наступала на меня грозно, сверкая глазами. Мне даже пришлось попятиться назад. Да она растерзать меня готова. «Я точно знаю, чего я хочу», — твёрдо произнёс я. «Да? И чего же?» «Я хочу, чтобы ты стала моей женой».